634. Матерь Агни-Йоги Степени созвучия с нами могут быть разные. Когда напряжение созвучия достигает законного предела и может вызвать перенапряжение центров, тогда мы напряженность его понижаем. Аппарат надо беречь и чутко прислушиваться к состоянию организма. Пережечь провода недопустимо, и тогда мы говорим «осторожность».